Глава седьмая. Крещение Руси. Мифы и загадки. Пять версий Крещения Руси. О Крещении Киевской Руси написано немало, но тем не менее вокруг этого события по-прежнему много споров и вопросов. Когда точно Киевская Русь приняла христианство? Где был крещен князь Владимир? Кто провел этот обряд? Хроники X века молчат. В учебниках, конечно, все ясно. Киевская Русь крещена Византией в 988 году во время правления киевского князя Владимира в крымском Херсонесе в границах современного Севастополя. Но так ли все ясно на самом деле? Ни одна историческая хроника в X – начале XI веков не зафиксировала крещение Руси в 988 году. Это странно. Крещение Киевской Руси – масштабный акт, и византийские летописцы не упустили бы возможности увековечить этот идеологический успех Константинополя. Они в тот период пишут подробно о дворцовых интригах, кровавой борьбе за императорский престол, описывают соперничество между Византией и Болгарией, взятие Херсонеса и тому подобное но в них нет ни слова о русском крещении. Западноевропейские хроники того времени тоже замалчивают эту тему. Чем можно объяснить это? Может быть, крещение Киевской Руси произошло в другое время? Или крещений было несколько? Почему крещение князя Владимира прошло в далеком крымском Херсонесе, а не в стольном Киеве? Не подвергали ли цензуре свои летописи, конфликтующие между собой византийской и болгарской церкви, принявшие участие в этом акте? В русских летописях это событие впервые упоминается в XII веке, в повести временных лет. Почему только через сто лет после крещения князя Владимира? Тут ответ прост. Это самое раннее из дошедших до нас русских летописных повествований. Более ранние просто не сохранились. Вероятно, из-за этого более поздние историки нередко выходят за рамки официальной версии и развивают различные версии и гипотезы. Вот некоторые из них. Версия первая. 988 год, зафиксированный как год крещения Руси, является, скорее всего, приблизительным. Тогда в завоеванном русичами Херсонесе, возможно, был крещен только киевский князь Владимир. Но, скорее всего, вместе с князем, как было принято у язычников того времени, крещение одновременно приняло и его войско, или какая-то его часть. Позже крестилось ближайшее окружение князя и бояре. А русский народ в массе своей оставался языческим еще долгое время. Он был крещен постепенно, в течение, по крайней мере, двух столетий. Версия вторая Основана на выписках из древнерусской иоакимовской летописи, которую опубликовал в XVIII веке Татищев в своем труде «История российская». Автор предполагал, что летопись принадлежала епископу Иоакиму из Великого Новгорода, Он умер в 1030 году. По словам Татищева, рукопись у него появилась в 1748 году. В ней утверждалось, что христианство пришло в Киевскую Русь из Болгарии. Пошел Владимир на болгаров и, победив их, мир заключил и принял крещение сам и сыновья его и всю землю русскую крестил. Царь же болгарский Симеон Прислал и ереев ученых, и книги в достаточном количестве. Летопись позже погибла, и ее содержание известно историкам только в изложении Татищева. Версия третья. Киевскую Русь крестила Болгарская церковь, но греки исказили этот факт. По мнению сторонников этой версии, Киевское княжество приняло христианство от болгарской патриархии в Охриде. Так Киев стал частью Охридской патриархии. Это произошло в период правления царя Романа Болгарского и его брата царя Самуила, 997-1014 года. Однако в 1018 году Болгария была покорена Византией. Охридская патриархия, включая киевскую архиепископию, подчинилась византийскому патриарху. Он сменил болгарских епископов в Охриде и Киеве на греческих митрополитов. Последние стали удалять следы болгар из записей в русских храмах. Главный вопрос тут, как византийская церковь могла проповедовать христианство в Киевской Руси на непонятном ее народу, греческом языке. Версия четвертая. Византия обратила Киев в веру Христову с привлечением болгарских священников, искрещенной ею ранее Болгарией. Вселенская Патриархия сама направила в Россию болгарских священнослужителей с религиозными книгами на славянском языке. В данном случае болгарской церкви определяется роль ретранслятора. Впоследствии уже Киев передает идеи христианства и церковную литературу в другие русские княжества. Версия 5. Развивает ее Нестор Летописец, монах Киева-Печерского монастыря, автор повести временных лет. Он целенаправленно включает в свою летопись самые значимые события болгарской истории, включая крещение болгар. Например, Нестор акцентировал внимание на правлении царя Симеона, при котором настал золотой век древнеболгарской духовности и который прославился как покровитель литературы и культуры. Но при этом болгарские цари, судя по его описанию, с оружием в руках отстаивали независимость болгарского государства и его церкви. Возможно, монах делал это с умыслом, в назидание, русским правителям. Какова была роль Болгарии в крещении Киевской Руси? После начальной русской летописи «Повести временных лет» все более поздние описания русского крещения показывают бесспорную связь между старорусскими списками и болгарскими рукописными трудами конца IX – начала X веков. Это и Учительная Евангелия. Епископа Константина Преславского и переведенное им Защитительное слово против Ариан святого Афанасия Александрийского, а также семеновский сборник по Святославовой переписи 1073 года. То есть русские книжники отлично знали роль Болгарии в крещении Киевской Руси и не стеснялись ее отметить. Лишь В 2018 году, когда Болгария попала в рабскую зависимость от Византии и Константинополь стал заменять болгарских священников греческими и уничтожать болгарскую церковную литературу, византийская интерпретация фактов постепенно стала преуменьшать роль Болгарии при крещении Руси, но не смогла ее завуалировать полностью. Последствия этой «цензуры» в кавычках, ставят вопросы, на которые нет ответа и по сей день. Неизвестно, из каких болгарских церковных центров были священники – Преслава или Охрида. Как болгарские книжники появились в Киеве? Изгнанные из Болгарии сами пришли, чтобы проповедовать и крестить местный народ? Или их все-таки направило духовенство византийского императора Василия II болгаробойца? Возможно, священников пригласили киевские князья. Понятно, что Болгария явилась духовным посредником между византийской и русской культурами. Но как именно это произошло, неизвестно. Почему князь Владимир стал союзником Византии и выступил против Болгарии? Если Болгария крестила Русь, то почему же киевский князь Владимир напал на нее на стороне Византии? После неудачного военного похода князя Святослава, отца Владимира, в 970-971 годах на Константинополь и его гибели в 972 году от рук печенегов на Днепровских порогах, отношения Киева с Константинополем были напряженными. В это же время разыгралась война между сыновьями Святослава за Киевский престол. Ее В 978 году выиграл князь Владимир. Для объединения и укрепления Киевской Руси он выбрал православие и в 988 году решил принять крещение в Крыму. В Византии тогда правил молодой император Василий II, столкнувшийся с мятежом своих военачальников. Для подавления восстания командующего восточными армией империи Вардес Клира был послан Варда Фока. Фока, одержав победу над склиром, провозгласил себя императором, и в начале 988 года его войска подошли к Константинополю, чтобы свергнуть Василия II. В то же время владения Византии на западе опустошали болгары. Сирийский историк XI века Яхья Антиохийский так описывает русско-византийский союз. Был им Вардой Фокой озабочен царь Василий по причине силы его войск и победы его над ним. И истощились его богатства, и побудила его нужда послать к царю русов, а они его враги, чтобы просить их помочь ему в настоящем его положении. И согласился он на это, и заключили они между собой договор о свойстве И женился царь русов на сестре царя Василия Анне, после того, как он поставил ему условия, чтобы он крестился и весь народ его стран, а они народ великий, и не причисляли себя русы тогда ни к какому закону, и не признавали никакой веры. И послал к нему царь Василий впоследствии митрополитов и епископов, и они крестили царя и всех, кого обнимали его земли, и отправил к нему сестру свою, и она построила многие церкви в стране русов». Конец цитаты. Василий II остро нуждался в военной помощи. Понимая, что император в затруднительном положении, Владимир просил руки его сестры Анны. Ему этот династический брак приносил международное признание Киева. После указанных угроз со стороны болгар и варды Фоки, Император обещал отдать Анну в жены киевскому князю, но поставил условие – креститься. Дальнейшие события известны по учебникам истории. Владимир принял христианство в Херсонесе и получил в жены Анну. Но в них не отражена ключевая роль болгарского царства в крещении Киевской Руси. Глава 8 Существовали ли у болгарской династии Асиней связи с Киевской Русью? Происхождение Асиней неизвестно. Известно, что средневековая Болгария достигает расцвета своего могущества в период Второго Болгарского царства, когда династия Асиней освобождает ее от византийского гнета, а территория страны ширится от Черного до Адриатического и Эгейского морей. Военные успехи тоже впечатляют. Болгарская армия потрясла Европу первым разгромом крестоносцев близ Адрианополя, Одрина, в 1205 году. При этом их предводитель, император Латинской империи Балдуин Фландерский, был пленен. Десятки рыцарских романов Средневековья оплакивают гибель цвета западной рыцарской аристократии, уничтоженной царем Калаяном. Еще четверть века спустя Болгария наносит один из самых серьезных своих военных ударов по Византии в битве близ болгарского села Клокотница. Государство процветает, его духовное развитие также достигает своих высот. И все это происходит в период правления династии осеней, поднявшей Болгарию на уровень самых могущественных европейских стран в XII и XIII веках. Но откуда возникла эта царская династия? В 1018 году Болгария была порабощена Византией. Летописцы выделяют несколько неудачных восстаний против поработителей, а затем некогда мощное первое болгарское царство затихает в оковах Византийской империи. Но в 1185 году болгарское государство было восстановлено в ходе восстания братьев Асеня и Петра. Императорский секретарь Никита Ханиат подробно описывает встречу византийского императора Исака II Ангела с болгарскими боярами, братьями Петром и Асенем они просили его уступить им одно болгарское село. После грубого отказа бояре стали угрожать империи бунтами. Император приказал их высечь. Братья подверглись телесным наказаниям и исполнили в отместку свои угрозы. Быстро подняли недовольное болгарское население против византийской власти. При освещении, построенной ими, церкви святого Дмитрия Солунского в Великотырнове Петр и Асень объявили независимость Болгарии. Восставшие освободили Тырново, Северную Болгарию и погнали византийскую армию из Фракии. Император начал готовиться к решающей битве против болгар, а братья Петр и Асень стали искать военную помощь в русских землях. Собрали многотысячную армию из куманов, бродников и русских воинов из отдельных княжеств. Испуганная Византия была вынуждена подписать мирный договор, признающий Второе Болгарское царство. Его царями последовательно были братья Петр, Асень и Калаян, которые положили начало династии Осеней. Информация об их прошлом очень скудна. Известно, что во времена византийского господства они владели землями в районе сегодняшних городов Тырного, Дрянова и Трявна. Братья снабжали византийскую армию лошадьми и продовольствием, то есть были людьми состоятельными. Они построили храм в Великотырнове. Их социальный статус, безусловно, был высок, иначе император Исаак II Ангел не удостоил бы их личной встречи. Так что же за люди были братья? Существует, по крайней мере, четыре версии их происхождения. Асинии происходят от династии царя Самуила? В 1197 году новый болгарский правитель Калаян пишет папе Иннокентию III, что «старые болгарские цари его предки» и добавляет, что нашел подтверждение этому в книге о болгарских царях. Традиция требует, чтобы претендент на престол происходил из царской династии. Именно поэтому во всей эпохе древности и средневековья восходящее на престол лицо объявляло себя наследником древних династий. И это родство зачастую придумывалось искусственно и затем обосновывалось книжниками по желанию правителя». Эта версия, однако, не объясняет, откуда у Асени были контакты с Киевской Русью, без военной помощи которой было бы невозможно освобождение Болгарии. Братья являлись потомками русских князей? Сторонниками этой версии являются русский византолог XIX века Федор Успенский и болгарский историк Петр Мутавчаев. По их мнению, семьи Асени переехали в Подунавие по приглашению византийского императора. После того, как Византия покорила Болгарию, она испытала трудности с обороной обретенных земель между Дунаем и хребтами Старопланины, Балканами, на которые совершали частые набеги куманы и печенеги. В это время единственными союзниками Византии были несколько русских княжеств. Для укрепления этих союзов императоры часто заключали династические браки с русскими князьями. Позже Константинополь стал давать земли в провинциях Подунавия представителям русской знати, вынужденным переселяться в новые места из-за княжеских междоусобиц. Например, существует свидетельство, что когда Суздальский князь Андрей Боголюбский выгнал из собственного княжества свою мачеху, греческую царевну Ольгу, вместе с ее детьми Михаилом, Васильком и Всеволодом, император Мануил Камнин дал одному из них Васильку управлять четырьмя крупными городами по Дунаю от Видина до Силистрии. В Подунавье селились и русские люди, изгнанные со своих родных мест разорительными набегами пришельцев. Так в XI и XII веках На землях нынешней Северной Болгарии появились восточные славяне, которые говорили с болгарами на близком языке, имели схожие обычаи и быстро вливались в единое сообщество. Грекоязычная митрополия, которая собирала с них налоги и принуждала их воевать, постепенно стала их основным противником поэтому они активно присоединились к восстанию, главной целью которого было установление независимости болгарского царства. Федор Успенский в своей книге «Второе болгарское царство» описывает эти процессы и доказывает, что русские в XII веке принимали активное участие в борьбе за болгарскую независимость. А Петр Мутавчаев выдвигает, правда, не имеющую серьезных доказательств гипотезу, что предводители восстания и будущие болгарские цари, братья Петр и Иван Асень, происходят из русской знати, которая населяла земли в Подунаве. Он считает, что их происхождение могло быть смешанным русско-болгарским, русско-куманским или русско-болгарско-куманским. Но об этом трудно судить, поскольку отсутствуют письменные свидетельства о роде осеней. Достоверно известен один акт военной помощи Ивану Асиню II. После того, как племянник Калаяна, Барил, в 1207 году сел на болгарский престол, Иван Асень был отправлен в изгнание в страну русских, как написано в хрониках. Там он провел 10 лет и в 1217 году вернулся из русских земель во главе большого войска, погруженного на тысячи лодок. Вернулся, чтобы восстановить для себя трон отца. Мощная армия легко дошла до столичного великотырного. После нескольких месяцев осады города Борил был свергнут, ослеплен и брошен в темницу, а трон занял Иван Асень II. То есть, этот болгарский правитель вернул себе престол действительно благодаря своим русским связям в кавычках. Что это были за связи? мы можем только догадываться. Династия осеней имеет болгаро-куманские корни? Как считают болгарские историки, Иван Дуйчев и Васил Златарский именно так. Они отталкиваются от тюркско-куманского происхождения имен Асень и Белгун, прозвище Ивана Осени I. Кроме того, косвенным доказательством этой версии является то, что куманы были верными союзниками Болгарии весь период правления династии Осеней. Братья Петр и Асень обратились за помощью к ним в самом начале восстания против Византии. Куманы молниеносно откликнулись, самоотверженно сражались и активно принимали участие в создании второй болгарской державы. Куманы были представлены не только в армии, но и в государственной власти и среди знати болгарей. Они участвовали и во внутренних разборках представителей болгарской власти. По мнению Васила Златарского, именно куманское боярство, недовольное Иваном Асинем I, организовало его убийство боярином Иванка. Затем убили его брата, царя Петра, надеясь легко справиться с малолетним тогда третьим братом, ставшим позже известным под именем Калаян. Можно только гадать, действительно ли жившие в Болгарии представители куманских родов захватили трон в Тырнове. Несмотря на отсутствие убедительной доказательной базы, куманские связи в кавычках династии осеней точно существовали и куманы прочно вошли в болгарскую историю. Жена царя Калаяна была куманской принцессой Анной Анисией. Его дочь, известная как Мария Болгарская, вышла замуж за латинского императора Генриха I Фландерского. В сохранившейся переписке Генрих поначалу отказывался жениться на Марии, указывая на ее куманское происхождение, но в итоге все-таки заключил этот династический брак. Еще одно доказательство связи Второго Болгарского царства с куманами. Две более поздние ветви правителей Болгарии – тертеры и шишмановичи были определенно куманскими. Их корни берут начало из южно-русских земель, откуда они были изгнаны в итоге нашествия монголо-татар в XIII веке. А может быть, асени валахи? Версия, что цари этой династии были валахами – общее название предков восточно-романских народов – или смешанного болгаро-влажского происхождения, активно поддерживается историками сегодняшней Румынии. Они определяют Второе Болгарское царство как румыно-болгарское государство, основываясь на том, что Иван Асень II, заняв престол, объявил себя царем болгар, греков и власов, то есть валахов. Впрочем, дополнение «власы» было унаследовано от его дяди Калаяна, который в своей переписке с папой сам себя называл и был назван «царем болгар и власов». Но осени никогда не объявляли себя валахами, власами, а всегда декларировали свое болгарское происхождение. Они не говорили на влажском языке. Письменные свидетельства той эпохи – категоричны в одном. Петр, Иван Осень I, Калаян, Иван Осень II и другие цари из династии Осеней утверждали, что являются наследниками первого болгарского царства Бориса и Симеона. Они категорически самоопределялись как болгарские правители. Предки Осеней, выходцы из Малой Азии, Версия из разряда экзотических. Имя Асень в XII веке произносится как Асян. В это время в староболгарском языке часто используется выражение Асианый Земие, то есть азиатская земля. Асян – прозвище Ивана Асени I и, возможно, указывает на его происхождение от малоазийских болгар. Кроме происхождения имени, никаких других серьезных доказательств этой версии нет. Убедительные письменные свидетельства, на основании которых можно определить происхождение и этнос правителей из династии Асиней, отсутствуют. Но есть два точных исторических факта. Во-первых, все цари этой династии определенно считались болгарами и в переписке указывались таковыми. Каким бы ни был их этнос, они неизменно защищали интересы Болгарии. Во-вторых, связь этой царской фамилии с русскими землями, несомненно, именно оттуда пришла помощь, с которой Болгария вернула свою независимость. Что делал Иван Асень II десять лет в русских землях? Вот одна из неразгаданных тайн этого славного болгарского царя. Жизнь его правления хорошо описана официальными византийскими историками, но без ответа остаются три вопроса. В каком конкретно княжестве был Иван Асень в течение десяти лет? Кто дал ему образование и подготовил как правителя? Где он набрал многотысячную армию, с которой захватил Тырнова и царский престол? Чтобы попытаться найти ответы на эти вопросы, мы должны вернуться в Болгарию XIII века. Междуусобицы в Болгарии после смерти царя Калаяна В 1207 году в Солониках был убит болгарский царь Калаян, после чего среди наследников династии Асиний началась лихорадочная борьба за престол с интригами и насилием. Победителем в ней стал Борил, племянник болгарских царей Петра, Ивана Асеня и Калаяна. Он окончательно взял власть в Тырнове. Несовершеннолетние сыновья Ивана Асиня I, Александр и Иван Асень II, были быстро удалены за пределы Болгарии, поскольку жизнь наследников короны была под реальной угрозой. Византийский историк Георгий Акрополит описывает, как они сначала были укрыты в безопасном месте у скифов, куманов, старых союзников их отца. Но царь Барил заключил династический брак с куманкой, чтобы обеспечить поддержку мощного куманского войска, и убежище братьев-наследников стало опасным для их жизни. В другой своей летописи Акрополит указывает, что они были отправлены в страну русских, Тот же летописец сообщает, как 10 лет спустя, в 1217 году, оба, уже совершеннолетних, претендента на корону возвращаются в Болгарию во главе многотысячного войска, собранного из русских земель. Год спустя эта армия разгромила барила и в 1218 году Иван Осень II сел на трон в Тырнове. Во время его правления до 1241 года болгарское царство занимает огромные территории меж трех морей и восстанавливает свой патриархат. Царь оставляет своим наследникам процветающее европейское государство. В летописях написано, что подданно его любили, он был, цитата, «дорог не только для болгар, но и греков и других народов». Церковь уважала царя за то, что он построил множество монастырей и проявил к ним большую щедрость. Все эти факты подробно описаны. Неизвестным остается только Русский период, в кавычках Ивана Асине II. Историки ведут споры, где именно, в каком русском княжестве прошли детство и юность будущего прославленного царя-болгар, кто были его учителя. Иван Осень II был блестящим военным стратегом, отличным дипломатом и мудрым правителем. Очевидно, что он был хорошо образован и обучен. Но кем? Мы можем только догадываться, что имеют в виду летописцы, сообщая, что Иван Осень был привезен в русские земли. Но в какой из княжеств? Киевское, галицко волынское Владимиро-Суздальское, Смоленское, какое-то другое. Где именно скрывались два мальчика из Болгарии? Наиболее вероятных варианта два. Первый. Царские наследники находят убежище в Галиче, столице галицко волынского княжества. Второй. Они укрываются и получают образование в Киеве. Начнем с первой версии. Болгарских наследников приютил Галич В начале XIII века Галицко-Волынское княжество было сильным, влиятельным и полностью соответствовало летописному определению русской земли. Этот аргумент использует болгарский историк профессор Васил Златарский. По его мнению, оба несовершеннолетних изгнанника были перевезены от куманов-половцев в Галич. Галицко-Волынское княжество активно помогало и византийским, и болгарским претендентам на трон. Например, Византийский император Алексей Третий искал помощи Галича, чтобы вернуть себе трон в Константинополе, отнятый у него крестоносцами в августе 1203 года. Император тогда бежал с пятитысячным войском в Болгарию. Это было при царе Калаяне. И византийские летописцы описали его встречи с князем Галича Романом Мстиславичем, организованное при содействии болгар. Вероятно... Русское княжество дало убежище и двоим болгарским наследникам. Это была абсолютно нормальная и естественная практика для государств во всей эпохе – и в древности, и в средневековье, и позднее – давать убежище знатным беглецам, членам правящих домов, чтобы впоследствии иметь возможность с их помощью влиять на соседние государства в политическом и военном отношении. Версия профессора Злотарского появилась еще в начале XX века и до сих пор является основной для болгарских историков при освещении этого периода жизни Ивана Асеня II. галицко волынское княжество достигло расцвета как раз при романе Мстиславича. Он смог объединить большие русские территории, стать князем Новгорода и Киева. Ипатьевская летопись называет его «самодержцем всея Руси», а галецко-волынские летописцы — «царем русской земли». Это подкрепляет версию профессора Златарского. Но были ли доставлены болгарские престолонаследники именно в русскую землю Галич в 1207 году? За два года до этого Роман Мстиславич был убит, И в этом мощном княжестве началась кровавая борьба за трон. Княжество распалось на два. Наступил период нестабильности, венгерской и польской оккупаций, продолжавшихся долгие годы. Трудно поверить, что Галич тогда был безопасным убежищем для несовершеннолетних наследников. Так же трудно, как поверить в то, что в В 1217 году там можно было собрать многотысячную армию для возвращения Ивана Асени в Болгарию и возведения его на трон. В этот период Галич переживал тяжелые времена и вряд ли мог оказать поддержку Болгарии. Кроме того, известны давние и тесные отношения между болгарским царством и куманами, с которыми галицко волынское княжество вело бесконечные войны. Стал бы в этом случае Галич помогать союзникам своего врага. Тем более, что после своего бегства из Болгарии они сначала остановились у куманов и лишь затем бежали в русские земли. В год, когда погиб галицкий князь Роман, болгарский царь Калаян нанес поражение крестоносцам в Европе на окраине Олдрина с помощью врагов Галича 14 тысячной куманской конницы. Кроме того, в период правления Калаяна неизвестно о тесных контактах между Болгарией и Галецко-Волынским княжеством. Отсутствие убедительных летописных аргументов не дает возможности сделать определенные выводы по поводу того, приютил ли Галич царских отпрысков. Осени 10 лет были киевлянами? Рассмотрим другую версию. В средние века наиболее часто называли Русью Киевское княжество. Может быть потому, что эта территория в наибольшей степени была населена «русскими», в кавычках. То есть максимально соответствует описанию русской земли византийским историкам Акрополитом. Он и его коллеги-летописцы, как правило, именуют галицко волынское княжество Галицией или Галицкой землей. Таким же образом описывают Новгородскую или Суздальскую землю. Но когда речь доходит до Киева, они всегда имеют в виду Русь, русскую землю. Однако следует отметить, что в этот период, в начале XIII века, Киев уже не является центром русских земель. Княжество захвачено Романом Мстиславичем еще в 1201 году, и метрополией русской земли становится Галич. Таким же образом, как в другие времена, этот центр перемещается в Великий Новгород. Несмотря на это, немало болгарских историков считают, что Иван Осень II и Александр были доставлены сначала к куманам, а затем в 1207 году в Киев. Там они оставались до 1217 года в периоды правления Киевом князей Всеволода Святославича, Рюрика Ростиславича и Мстислава Романовича. Более поздний византийский историк Феодор Скутариот указывает, что Ивана Асеня сопровождал на русской земле его педагогас, учитель. В В году болгарский царь Барил разводится с куманкой Анной, а несколько влиятельных куманских правителей устраивают против него бунты. Так отношения между куманами и болгарским правителем портятся, и племянники-наследники обращаются за помощью к куманам, чтобы свергнуть дядю Строна. Они начинают набирать войско в 1217 году. Летописец Акрополит пишет, что речь идет о сборище русских, погрузившихся на тысячи лодок, чтобы добраться до Болгарии. Сборище русских означает, скорее всего, что в войске были и куманы, или так называемые бродники, этнически смешанное население побережья Азовского моря, Нижнего Дона и Днестра в XII-XIII веках на приграничных русским княжеством территориях. Возможно также, что речь идет об упомянутых в русских летописях выгонцах галических, то есть славянах, бежавших от гнета бояр из владений галицких и волынских князей и живших в XII-XIII веках вдоль Днестра, ближе к Галицким землям. Указание в хронике, что эта армия погрузилась на «тысячи лодок», Скорее всего, преувеличение, которое дает оценочное представление о численности войска, которое было действительно впечатляющим для того времени. По какой реке шли лодки с войском Ивана Асени II? Если правда, что оба царских наследника были в Галяче, то войско сплавилось вниз по Днестру, а если в Киеве, то вниз по Днепру. Чтобы добраться до Болгарии, армия прошла водным путем известным русским со времен походов на Византию. А что произошло с многотысячным войском из русских земель после того, как Иван Асень II сел на престол в Тырнове? Могла ли часть воинов остаться в Болгарии? Не исключено. Во всяком случае, в Подунавье немало поселений, топонимика которых – четко указывает на их явно русское происхождение. К примеру, город с названием Руси начинает упоминаться именно в этот период, в 13 xiv веках.